Глава четырнадцатая «О деньгах забудьте», — велел олигарх. «Это моя забота. Жорж понимает по-русски, а пахать парень будет столько, сколько надо. Если что-то пойдёт не так, сразу мне звоните». «Хорошо», — смиренно ответила я. «Могу ли я попросить вас подъехать через полтора часа в агентство?» — спросил Зарецкий. «Очень ненадолго. Надо решить крохотный вопросик». «Кстати, книгу для сценария моих похорон я уже подобрал. Это правда с три короба». «Замечательно», — проблеяла я. «Бегу одеваться. В городе пробки не уверена, что успею к назначенному времени». «Виола, вы царица. Когда появитесь, сразу осчастливите своего подданного Но теперь есть Жорж. Он доставит вас в миг». «Верится с трудом», — буркнула я себе под нос. «Все же не на вертолете полетим». «О, вертолет!» Неожиданно обрадовался Зарецкий. «Как-то я о нем не подумал. Лишний раз удивляюсь вашей гениальности. Теперь мне ясно, вам необходим летательный аппарат». Я пришла в ужас. «Нет, никогда. У меня ярко выраженная аэрофобия. Мне делается страшно, едва подумаю о самолете». «Лучше передвигаться по земле, на авто, поездах, на лошадях, на оленях» дыхать на собаках!» Когда я вижу очередь из людей с детьми и сумками, которая медленно втягивается в лайнер, я сразу впадаю в панику. Мне кажется, что набитая пассажирами фигня ни за что не продержится в воздухе более пяти минут. Умоляю, что угодно, но не жуть с винтом на крыше. Иван Николаевич расхохотался. «Вилка, я вас обожаю за детскую непосредственность и даю торжественное обещание. Никакой фигни не пригоню». «Вы не обиделись?» – испугалась я. «Конечно нет», – продолжал веселиться Зарецкий. «С какой стати? Ну всё, не хочу мешать вам собираться. Жду». Я живенько оделась, выскочила на лестницу и сказала застывшему, как истукан Жоржу, «Здравствуйте, меня зовут Виола». «Некоторое время нам придётся ездить вместе, вы меня понимаете?» Шофёр кивнул и, прижав руку к сердцу, поклонился. «Отлично!» – обрадовалась я. И показала на подъехавший лифт. «Входите!» Жорж опять согнулся в поклоне. «Поторопитесь, а то он уедет по другому вызову!» – воскликнула я, пытаясь прошмыгнуть мимо него в подъёмник. Водитель опять переломился в пояснице, кабина сдвинула двери – и пустой покинула этаж. Я дернула негра за рукав. «Послушайте, очевидно, посол требовал от вас фанатичной почтительности, но мне не нравится, когда человек бьется лбом в пол. Сейчас лифт вернется, безо всяких церемоний. Вскакиваем внутрь и уезжаем. Окей?» Жорж кивнул. «Молодец!» — похвалила я. «Ну, раз, два, три!» Кабина открылась и я увидела милейшую Клару Евгеньевну, вдову-академика, проживающую на семнадцатом этаже. «Вилочка!» — радостно воскликнула она, взмахнув руками. «Рада тебя видеть!» Ответить я не успела. Жорж, выхватив невесть, откуда здоровенный пистолет, заслонил меня, пожилая дама завизжала, лифт закрылся и унёсся вниз. «Попытка номер два не удалась», — констатировала я. «Повторим ещё раз». «Думаю, нам надо выработать некие правила поведения. Составляем список. Номер один. Никогда не кланяемся. Номер два. Не пугаем людей оружием. Пушка достается лишь тогда, когда мне будет грозить настоящая опасность. Окей?» Жорж прижал руку к груди и кивнул. «Шикарно!» – обрадовалась я. «Начинаем понимать друг друга. А вот и лифт опять прикатил». «Слава богу, внутри никого не оказалось» и к нам по пути вниз никто не подсел. Мы вышли во двор, я открыла машину и засомневалась. «Жорж, вы поместитесь в малолитражку?» Негр кивнул и начал втискиваться за руль. Кресло он предусмотрительно отодвинул впритык к заднему сиденью, но всё равно длиннющие ноги парня задрались почти до ушей. «Вам неудобно», — вздохнула я. Водитель показал поднятый вверх большой палец. «Ну ладно», — пробормотала я. «Вперёд, в агентство «Пентхаус в раю».» Жорж вынул из кармана здоровенный мобильник, изучил экран и нажал на педаль. Меня вдавило в сиденье. Следующие пять минут я пыталась справиться с ужасом и крикнуть «стой», но страх парализовал голосовые связки. Жучок нёсся по улочкам с бешеной скоростью, на поворотах меня резко заносило то вправо, то влево и кидало вперёд-назад. «Поверьте, никогда ранее...» Увидев на проспекте пробку, я не впадала в эйфорию, но сейчас чуть не зарыдала от радости, когда букашка застряла в скопище еле-еле ползущих железных коней. Мне необходимо отдышаться, хлебнуть водички и огласить правило номер три. Никогда не ездим со скоростью более ста километров в час. Жорж притормозил, достал из своей сумки мигалку, опустил стекло двери водителя, водрузил маячок на крышу и включил сирену у и у и у и понеслось над улицей. кря кря кря шофер опять высунул руку втянул ее назад и я услышала грубый мужской голос оравший с крыши дорогу спецмашине! всем подать вправо вправо я сказал ушли встали замерли автомобиль чрезвычайной важности вправо немедленно поток метнулся в указанном направлении Теперь я вдобавок к параличу голосовых связок получила порез всех конечностей. Жаль, что не имею привычки надевать в дорогу памперсы, мелькнула в голове. Букашка бежала по левому ряду так резво, словно за нами гнался бешеный тигр. Представляю, что думали водители, которые, услышав надрывный вой сирены, послушно уступали дорогу машине со спецсигналом. А потом видели, как мимо них проносится яркий женский автомобильчик с мигалкой на крыше, с негром за рулем и щуплой блондинкой на пассажирском месте с торчащими в разные стороны волосами, на лице которой застыло выражение неподдельного ужаса. Внезапно Жорж изо всей силы нажал на тормоз, меня швырнуло вперед. Стукнуться о торпеду помешали ремень безопасности и рука шофера, резко выброшенная вправо. Я ткнулась лбом в розовую ладошку негра и на секунду испугалась ещё больше. Мне показалось, что малолитражка сейчас сделает кульбит и перевернётся на крышу. Но нет, моя малышка замерла. Сзади послышался визг тормозов. Я открыла один глаз, увидела, как по шоссе бежит дворовая собака, и выдохнула. «Вы остановились, чтобы не задавить пёсика». Жорж кивнул. В боковое стекло со стороны водителя постучали. Я повернула голову. Так и есть. Гаишник. Удивительное дело, когда случается нечто серьезное, например, авария, дорожных полицейских днем с огнем не сыскать. Но попробуйте развернуться в неположенном месте на совершенно пустой дороге. Только передние колеса машины пересекут двойную сплошную линию, как опля, появится белосиний форт. «Создаем аварийную обстановку». «Нарушаем скоростной режим! Незаконно пользуемся спецсигналом!» Забыв представиться, перечислил прегрешение Жоржа полицейский. Потом он еще раз окинул моего шофера оценивающим взглядом. «Регистрация есть? Давайте документы!» Негр спокойно протянул гаишнику требуемое. Тот глянул на водительское удостоверение, резко изменился в лице, взял под козырек и торжественно произнес «Проезжайте. Счастливого пути. Сейчас по рации передам, чтобы вас не тормозили». Негр нажал на газ, и автомобиль вновь полетел по дороге. Но на сей раз мне не было страшно. Ужас победило любопытство. «Жорж, можно посмотреть на ваши права?» Тот кивнул и показал на бардачок, куда только что положил документы. Я вытащила кожаные корочки и начала изучать удостоверение, поперек которого шел красный штамп без права досмотра. «Что это?» – поразилась я. «Гаишникам нельзя их проверять?» Шофер заулыбался. «Дипломатический иммунитет?» – не успокаивалась я. «Документы у вас остались со времен службы у посла вашей страны?» Водитель сделал отрицательный жест, потом чуть раздул щеки, прищурил глаза и сдвинул брови. «Иван Николаевич дал», – сообразила я. «А вы здорово его сейчас изобразили». Парень энергично кивнул, и я вдруг увидела сидящую у него на шее довольно крупную осу. «Жорж, вас сейчас укусит насекомое! Прогоните его скорей!» Жорж махнул рукой. «Оса не муха!» — всполошилась я. — «Будет очень больно!» Жорж стал стучать указательным пальцем по рулю. Я не поняла, что он хочет сказать, но сообразила. Он понятия не имеет, сколь опасны могут быть осы. И начала размахивать руками пытаясь согнать осу, приговаривая «улетай отсюда». Но вредная насекомое даже не пошевелилась. Я занервничала. Сейчас оно цапнет шофёра, тот от боли выпустит руль, случится авария, надо срочно что-то предпринять. Я увидела полную бутылку минералки в держателе. Недолго думая, я схватила её и стукнула Жоржа по шее. Он дёрнулся. Машина завиляла из стороны в сторону, потом медленно перестроилась в правый ряд и припарковалась на обочине. Парень выключил мотор, оттянул воротник рубашки, поскрёб осу пальцем и опять постучал по рулю пальцем. Тук-тук-тук. «Татуировка!» — дошло до меня, наконец. «Набитый рисунок!» — извините, пожалуйста, не поняла ваш жест, имитирующий работу тату-машинки. «Оса так искусно нарисована, что выглядит натуральнее настоящей!» Испугалась, как бы она вас не тяпнула. Жорж заулыбался, а я хихикнула. «Правило номер четыре. Никогда нельзя драться бутылкой в машине!» Шофер кивнул. Я ощутила себя полнейшей идиоткой, услышала звонок мобильного и обрадовалась возможности отвлечься. «Дорогая Виола, вы где?» почему-то смущенно спросил Иван Николаевич. «Спешу к вам?» — ответила я. «Не знаю, простите ли вы меня?» — простонал Зарецкий. «Что случилось?» — встрепенулась я. «Не могу прибыть в пентхаус», — чуть не зарыдал олигарх. «Вот здорово!» — вырвалось у меня. «То есть я хотела сказать, очень хорошо?» Фантазия иссякла. Что хорошего я усмотрела в создавшейся ситуации. Конечно, я рада, что мне не придется тащиться к гробовщикам и сидеть там несколько часов, горько сожалея о потраченном зря времени. Но ведь нельзя это говорить человеку, от которого зависит судьба издательства. Вы ангел, закудахтал Зарецкий. Человек с уникальным характером и неисчерпаемо доброй душой. Спасибо, спасибо, спасибо. Непременно найду способ отблагодарить вас. «Давайте перенесем мероприятие на вечер. Часиков на десять, а?» «С удовольствием», — побормотала я. «Но согласится ли менеджер Леонид остаться после работы? И удобно ли его задерживать? Вероятно, у него семья, его ждут жена, дети». «Потрясающе!» «Великолепно! Гениально!» — снова восхитился собеседник. «Вы всегда думаете о других». «Пентхаус открыт круглосуточно. Насчет этого не беспокойтесь. Двадцать два часа подойдет?» «Конечно», — заверила я. «Сейчас поеду по своим делам, а вечером прибуду в агентство». «Золото, а не женщина!» — пришел в восторг Зарецкий. «Счастлив дышать с вами одним воздухом!» «Извините, у меня вторая линия!» — прервала я поток дифирамбов и переключилась.